Глава четвертая. Всему свое время. Почти десять лет мы с Тобаном откладывали беременность на потом, потому что я была студенткой, и мы были до нелепого бедны. Не то чтобы мы были бедны, как милые церковные мышки, скорее мы походили на тех бедняков, которые боялись, что опустятся до того, что будут до хрипоты ругаться, когда им не хватит денег на апельсины. Долгое время мы жили в маленькой однокомнатной квартире, которую ее владелец громко именовал «функциональной студией». Мы с Тобаном могли дотянуться до кухни, не вставая с дивана-гостиной, который также служил нам кроватью, и письменным столом. Расположившись на нашем диване кровати столе мы коротали вечера за просмотром выступлений телеевангелистов и кино из студенческой фильмотеки, а также подсчитывали, на сколько дней можно растянуть 5 долларов. Мы были не против немного повременить с нашими мечтами, но вскоре педагогическая карьера и годовой доход в 20 тысяч долларов начали принимать решения за нас. Мы уже привычно откладывали планы по рождению детей на потом, когда однажды у нас появится небольшой дом с детской комнатой и нормальным пакетом кабельного телевидения вместо антенны. Однако к тому моменту, когда мы уже могли себе позволить покупку дома, К нам пришло осознание того, что забеременеть будет сложнее, чем мы думали. Прошел год, потом еще один, и мы начали думать, что, возможно, наш поезд уже ушел. Я договорилась о встрече с врачом-репродуктологом, и, едва начав заполнять опросник перед первой встречей, уже кипела от негодования. Я вслух зачитывала Тоба на вопросы, то и дело восклицая, «Да это вообще не их ума дело!» «Это в буквальном смысле их ума-дела», дело отвечал мне муж. но ну, это неправильно», — пробурчала я, надувшись. Я старалась смириться с неприличием всей этой затеи, и в то же время мне хотелось оставить при себе некоторые подробности моей жизни. Но в этой ситуации роскошь неприкосновенности личного пространства была мне недоступна. На встрече с врачом все было так, как я и предполагала, дотошные расспросы, осмотр и ожидания. Как-то раз после очередной консультации мы с Тобаном сидели в машине недалеко от репродуктивного центра, и от нечего делать я решила посчитать младенцев. «Я не вижу вообще ни одного ребенка», сказала я Тобану, насчитав около дюжины женщин, входящих и выходящих из центра. «Это должно быть какое-то никудышное хранилище детей». «Тут не хранилище детей», — рассмеялся Тобан. «Это место, где потенциально их можно сделать. Самым». Несексуальным образом. Я бросила взгляд на наши ладони, переплетенные пальцами, лежавшие на моем колене. Доктор Ганди, наш врач, был клиницистом до мозга костей, но когда он начал тараторить, перечисляя варианты лечения, он напомнил мне отца, одноклассницы Анкиты. Тот, бывало взирая на нас свысока сквозь очки, с пристрастием расспрашивал нас, как будто бы на дворе был 1965 год. как мы провели вечер, стараясь выяснить, в какую переделку мы, возможно, угодили. С парнями на машинах катались девочки, обжимались поди с ними, пока кино в машине смотрели. Главный фокус был в том, чтобы в этот момент смотреть на его очки, а не ему в глаза, чтобы не расхохотаться. Доктор Ганди глядел на меня слегка разочарованно. Я точно не могла сказать, почему. Я не думаю, что те графики, которые он нам раздал, говорили что-то определенное о нашей проблеме. Решения, которые он предлагал, были неясным набором из уколов, таблеток и неопределенного срока ожидания результата. Он порекомендовал отложить всякое лечение и предложил несколько месяцев следить за уровнем гормонов, чтобы глубже изучить проблему. Но ожидание опустошало меня и отбрасывало к знакомому чувству изматывающего неведения, когда я месяцами пыталась разгадать, что же случилось с моими руками. Я уже была сыта врачами по горло, Я устала от ожидания, устала держать свои мечты на коротком поводке. В следующие несколько месяцев я справлялась с безрезультатным ожиданием, прибегая к молитве, выпечке печенья и долгому тихому пребыванию в объятиях Тобана. Он обнимал меня, и мы молча взирали на наш дилетантский эксперимент с гипсокартоном, ставшим в итоге потолком в доме, который мы перестраивали с любовью и религиозным рвением — Нам хотелось во что бы то ни стало сделать все строительные работы в доме собственными силами. Я никогда раньше не обращала внимания на то, как много в церкви процветания говорят о терпении, пока сама не вступила в долгую пору ожидания материнства. Я раньше никогда не замечала, как много женщин гуляют с колясками и укладывают в них разовощеких малышей, пока сама не начала вставать с церковной скамьи каждую субботу и петь любимое песнопение службы авторства Хуаниты Байном. Я согласна подождать, я согласна подождать, я согласна подождать, возлагая все надежды на тебя, Господи. Она так растягивает слова во время пения, как будто у нее в запасе есть вечность для ожидания, вечность для созерцания милосердного Господа, пока, наконец, он не скажет, время пришло, пора. Экклезиаст говорит на языке ожидания «всему есть время, и время всякой вещи под небом». Церковь процветания идет своим путем и обычно превращает верующих в фермеров семечком веры, которые, бросив семя в землю, сидят в церкви в ожидании дождя и урожая. Однажды во время воскресной службы я увидела женщину, которая настолько устала ждать, что решила сама вызвать дождь. Она была супругой пастора небольшой церкви процветания о которой я писала свое исследование. это невысокая стройная женщина всегда сидела в первом ряду, равнодушно обмахиваясь веером, пока ее муж взволнованно произносил страстную проповедь. И вот однажды в воскресный день она внезапно поднялась со своего места и повернулась лицом к прихожанам. «Наша вера требует действий», — заявила она с неожиданной твердостью. «Мы должны осознать! что болезни, бедности, бесплодные молитвы — на самом деле работа сатаны. И теперь вставайте, поднимайтесь!» Маленький зал наполнился звуком шаркающих ног. Прихожане вставали со своих мест, воодушевленно переговариваясь между собой. «Теперь, когда я скажу «деньги, придите ко мне», Вы обратитесь к Богу, призывая то, что вам обещано. Божья благодать уже изливается на вас. Настало время получить то, что и так ваше по праву. Заявите об этом, вы готовы? Да, деньги!» – прокричала она. «Теперь все вместе, деньги! Придите ко мне сейчас!» Сказав это, жена пастора начала танцевать. Она сбросила туфли на высоком каблуке, и, задвинув их под скамью, принялась двигаться на месте, протягивая руки вверх все выше и выше, как будто пыталась поймать невидимые доллары. Весь зал пустился танцевать. Постепенно все 80 человек и старый лад, стряхивая напряжение и страхи, присоединились к танцу. Он начался как шепот, когда люди стали делиться своими сердечными чаяниями, и постепенно усиленные вибрации общего танца обратился в крик. «Машину! Зеленый дом!» Люди пытались дотянуться до тех даров, которые были реальностью только для них одних. Молодые мамы поддерживали своих танцующих малышей. Женщины постарше распахивали объятия, чтобы поймать небесные блага. Люди не могли сдержать слез, открывая свои самые сокровенные желания и надежды. Муж и жена, потерявшие всех своих детей, стояли, обнимая друг друга и устремив свободные руки к небу. Ребенка. Сказала я почти шепотом, когда скандирование стихло, и люди без сил опустились на свои места. Ребенка. В эту пору бесконечного откладывания мечты на потом мы с Челси так радовались за других, что совершенно вымотались. Мы были счастливы за Аманду, потому что ее муж заработал так много денег на продаже виски, что теперь она могла сидеть дома или занимать себя поиском самого сногсшибательного ракурса для селфи. всякий раз, когда загорала на очередном тропическом курорте. Мы млели от восторга, узнав, что Джоанна без сучка из-за родила малыша Кейда ровно в тот день, когда и планировала. Мы не могли наслушаться рассказов Кристины о том, как килограммы улетучивались сами собой, когда она сконцентрировала все свое внимание на похудении. Самодисциплина, девочки! И мы еще чуть глубже втянули животы. По правде говоря, мы так преуспели в умении радоваться за других, что с теми, кто не мог остановиться, рассказывая о том, как легко им все удается, мы начали разговаривать особым образом. Это слегка напоминало болтовню недалекой блондинки, надышавшейся гелием. Каждый раз, когда я замечала, что снова говорю что-то вроде «А потом то опять пошла с теми музыкантами за кулисы», я напоминала себе, что надо не забыть добавить фразу «Я так счастлива за тебя». С моей стороны это было восхитительное вранье, но об этом не знал никто, кроме Челси, и для меня это был бальзам на душу. В той системе координат, где не верят в везение, я была окружена самыми везучими на свете людьми. Опра Уинфри единолично ведет крестовый поход против удачи. «В моей жизни не было места случайному везению», утверждает она, «никогда. Много благодати, даров, божественной гармонии, но в удачу я не верю». Для меня удача — это готовность воспользоваться открывшимися возможностями. Удача подразумевает, что, упаси Боже, счастливый случай предпочтет соседа, а не меня. Поверив в удачу, мы можем лишить себя возможности вслед за поэтом Уильямом Эрнстом Хенли произнести с гордо поднятой головой «Я властелин своей судьбы, я капитан своей души». У меня не было ни малейшего желания отбирать что-либо у тех, кого я люблю, Но я все больше и больше становилась похожей на царя Соломона из книги «Экклезиаста», погружаясь в темную сторону бытия. Время обретать и время терять. Время раздирать и время сшивать. Но на вечеринках для будущих родителей и званых обедах по случаю продвижения по службе я для себя переосмыслила эти традиции по-новому. Время говорить и время заткнуться. Однажды я поверила в чудо. Я играла с друзьями в бинго в гигантском зале исполинского размера казино. Его высокие своды были подсвечены таким количеством искусственного освещения, что ночь становилась неотличимой от дня. Сотни людей играли на маленьких террасах, которые спускались вниз к первому этажу, где ведущий игры доставал шарики с номерами из аппарата, похожего на большую машину для приготовления попкорна. Мы с друзьями играли по-крупному, вооружившись розовым фломастером для вычеркивания цифр, а также трехдолларовой банкнотой «Бинго», по которой каждый игрок мог сыграть не одну, а целых шесть партий. Не спеша, осваиваясь в правилах и набирая темп, мы сыграли один раз, потом второй. Победителем первой игры стал тот, кто первым собрал все числа в горизонтальном ряду. Второй победитель первым заполнил квадрат вокруг центральных цифр и так далее. А потом пришло время суперфинала «Блэкаут Бинго». Главный приз в 1300 долларов, самый большой денежный выигрыш этой ночи, должен был достаться тому игроку, который первым накроет все клетки на карте. Когда мне оставалось примерно три клетки до выигрыша, я начала читать про себя абсолютно нелепую молитву. «Дорогой Иисус!» — говорила я про себя совершенно сконфуженно. — Я знаю, что обычно ты такими вещами не занимаешься, и было бы абсурдно, если бы занимался. Но мы тут на самом деле сейчас немного намили и я бы очень хотела выиграть эти деньги. Словом, если ты не возражаешь, ты не мог бы мне помочь выиграть. — Бинго! — я заорала так громко, что соседка по игре отпрянула в испуге. — Бинго! — завопила я снова, Но когда увидела, что все игроки медленно поворачиваются в мою сторону, на мгновение засомневалась. Но это не точно. И все-таки я не ошиблась. С большой помпой церемонимейстер внес 100-долларовые купюры и сложил их в виде пирамиды передо мной и моими друзьями, которые заливались смехом после того, как я рассказала им историю с молитвой. Я молилась Богу так, будто он был автоматом с леденцами. Но все сработало. Мы уверовали. Несколько месяцев спустя я прибегла к той же молитве, когда, закрыв дверь в ванную, держала в руках тест на беременность. Я еще не начинала курсы репродуктивного лечения, но даже при таком раскладе мое тело, похоже, работало нормально. Я сделала один, второй, третий тест, и все они были положительными. Не в силах взглянуть мужу в глаза и увидеть в них ожидание, я крикнула Тобану из-за закрытой двери «Я беременна!» Завопила я, пытаясь насколько возможно сдерживать эмоции. Тишина. «Но это не точно!» Я слышала, как муж смеется за дверью. «Почему не точно, милая? Разве эти тесты ненадежны?» Задал он разумный вопрос. «И что ты там до сих пор делаешь?» Я лежала на полу, уперевшись ногами в дверь и таким образом забаррикадировав себе выход. Я не смела поверить. не Несмело взглянуть ему в глаза, мне казалось, что в тот момент, когда я увижу его, все станет реальностью. Слава богу, я взяла с собой в ванную телефон. Ошарашенная невероятной новостью я набрала номер Челси. Если чудо сводилось только к формулам и правильным заклинаниям, для меня это не было чудом, это было что-то другое. «Челси, ты не поверишь, но, похоже, мне, наконец, повезло!» На секунду я задумалась о том, что сказала, но было уже поздно — Мы так безудержно смеялись, что нам пришлось на время прервать разговор. Как оказалось, мое тело не настолько горело желанием выносить ребенка, как того желал мой рассудок. Под действием гормонов мои суставы, которые уже и так были рыхлыми из-за болезни, вызвавшей тяжести онемение в руках, еще больше ослабели. Я чувствовала себя полной размазней. По мере того, как беременность развивалась, кости таза становились мягче. а живот выпирал, как свинцовый груз. Ребенок во мне был в безопасности, но он в прямом смысле слова разрывал меня на части. Неделю за неделей все больше времени я проводила лежа в ванной. Утром я медленно вытаскивала себя из постели, чтобы весь день проводить занятия со студентами-богословами. По утрам я еще могла ходить в туфлях, но уже к обеду плюхалась в кресло или на стол и вела занятия почти нос к носу со студентами. Я старалась быть добродушной и веселой, но главным образом я пыталась сделать вид, что беременность — это божий дар, без осложнений. Моя беременность протекала гладко по всем нормативам, кроме того, что я хотела погрузиться в легкую кому и выйти из нее спустя некоторое время после рождения ребенка. «Пожалуйста, кто-нибудь! Дайте мне безбольный битый по голове!» Тупая боль стучала монотонным молотом. Однажды за ужином в университете я оторвалась от еды и, взглянув на собеседника, поняла, что тот уже довольно долго ведет со мной беседу. «Простите, мне так неловко», — сказала я смущенно, — «просто ребенок так сильно шумит». Мне говорили, «Ну, ты подожди, вот когда ребенок родится, тогда ты поймешь, что такое трудности». И я жалею, что они не видели выражения моего лица, когда роды, наконец, начались. В самый разгар напряженных сваток я поймала себя на том, что я улыбаюсь. «Все хорошо», — пропыхтела я по телефону сестре мужа. «Нет, я серьезно, сейчас мне гораздо лучше, чем во время беременности». Когда спустя сутки после начала тяжелых родов, которые все никак не продвигались, мы приехали в больницу, врач осмотрела меня сверху донизу и снова предложила вернуться домой. «Вы не похожи на женщину, у которой начались роды», — буднично сказала она. «Ну да, пожалуй, вы правы, но вы точно захотите за мной понаблюдать. Мне, к сожалению, вечно везет, как утопленницы». У меня были роды из разряда тех, о которых матерям лучше не рассказывать окружающим, потому что тогда все вообще разом перестанут рожать детей. Скажу только, что роды длились 37 часов. И немало времени я провела без достижений современной медицины в области боли и утоления. Но когда угроза жизни ребенку так и не миновала, а его сердцебиение продолжало трепетать на экране монитора, врачи решили, что настало время для кесарево сечения, и много часов спустя после того, как они приняли это решение, моего сына достали из меня и водрузили мне на руки. Будучи человеком, который никогда не испытывал сентиментальных чувств по отношению к младенцам, я должна сказать, что это было самым странным чувством, которое я когда-либо испытывала. У меня было ощущение, что кто-то нажал на кнопку перезагрузки, и моя жизнь только сейчас и началась. В дополнение к документу сына мне надо было запросить свидетельство о рождении для себя самой. Вслед за этим наступил год блаженства и счастья. В мире полном матерей, которые мучаются с налаживанием грудного кормления, температурой, и поздним засыпанием и долгими днями бодрствования, это утверждение будет ужасно раздражать. Но я только могу сказать в своё оправдание, что неистовое счастье материнства просто свалилось мне на голову. У меня был Зак, и мы с ним идеально подходили друг к другу. Почти непрерывно он источал аромат ванили и печенья, а когда он источал другие ароматы, я мыла его в тёплой воде, усадив на большую надувную лягушку в раковине нашего деревенского дома. Малыш Зак очень смахивал на губе широко распахнутыми выразительными глазами, которые пристально следили за мной. Его было трудно накормить, сложно развлечь, тяжело уложить спать. Всякий раз, когда он хотел отдохнуть, он требовал, чтобы его хорошенько протрясли вниз головой, а потом подбросили вверх. Тогда он на мгновение расслаблялся и закрывал глаза. На некоторых фотографиях Зака, которые я показывала всем вокруг, Он выглядел как пожилой библиотекарь с зачёсом на голове и в толстенном шарфе, намотанном на шею. Но я смотрела на него глазами матери, влюблённой в него до безумия, которая знает, что её сын будет прекрасным. И таким он и был. «Другой мой ребёнок» — моя первая книга, посвящённая исследованию феномена церкви процветания — Увидела свет всего за несколько месяцев до рождения Зака, поэтому время после выхода книги я провела в том блаженном тумане, который так любят все ученые и писатели. Книга вышла в мир, выглядит важно и по-деловому, а вы в это время дома в пижаме уплетаете пиццу. Меня окружал кокон из любви мужа, лепета сына и великолепного фасада моей успешности. На свое 34-летие Я, наконец, смогла сама себе в этом признаться. Я отправила всем родным и знакомым слова благодарности и маленькое фото Зака верхом на своем лягушонке в раковине. Волосы у него торчали во все стороны, как антенны. В открытке было написано. Несмотря на утверждение о том, что год 33-летия, возраст Христа, должен заканчиваться плохо, минувший год официально стал лучшим годом в моей жизни. И если среди вас есть нотариус, мы можем это документально оформить. Спасибо, что поддерживали меня на этом пути моей небольшой личной евангельской истории процветания. 150 слушателей моего курса по истории христианства в США прознали об этой открытке и прислали мне гигантскую корзину с ползунками и футболками для Зака, на которой крупными буквами было написано слово, которое лучше всего выражало происходящее. Благословенные